Глава 15. Пятница, 5 июня 1987 года. После встречи с пастором Линдбергом Маделен сразу идет к себе в комнату. Она хочет написать Патрисии, но, к своему удивлению, обнаруживает там Дезире. Ее соседка, сидя на кровати, читает книгу, и Маделен останавливается в нерешительности, не зная, рассказать ли ей о состоявшемся разговоре. Она тихо притворяет за собой дверь. «Что читаешь?» «Потерянный рай Мильтона», — отвечает Дезире, возводя глаза к небу. «О том, как дьявол проникает в сад Эдема и совращает Адама и Еву, чтобы попробовали запретный плод. Пастор рекомендовал мне почитать». «Ну и как?» «Она стихами написана?» — вздыхает Дезире, захлопывая книгу. «Где ты была?» Подняв брошенный на кровать свитер, Моделен аккуратно складывает его. «Да так, нигде». Она ощущает на себе изучающий взгляд Дезире. «Ты исчезла сразу после обеда». Маделена пускается на кровать. Врать Дезире не хочется. «Я...» начинает она, но соседка перебивает ее. «Я знаю, что ты встречалась с пастором Линдбергом». Голос звучит будто укоризненно, но, взглянув на дизере, Маделен улыбается, смягчившись. «Нам ведь не нужно таиться друг от друга». «Ты можешь обо всем мне рассказать!» Моделен с облегчением вздыхает. «Прости, я не знала, имею ли право рассказывать об этом». «Пастор Линдберг дает духовные наставления всем адептам. Он видит в нас то, чего не видят другие», — объясняет Дезире, склонив голову на бок. «Да, он говорил об этом». Соседка по комнате садится на край кровати и подается вперед. «А о том, как он сломал спину, рассказывал?» Мадлен кивает в ответ, и Дезире хлопает в ладоши. «Я так и знала». Она пересаживается на кровать Моделен и обнимает ее. «Ну, не хмурься. Это просто означает, что ты ему нравишься. Радуйся лучше, ведь он не всем доверяется. Знаешь, как многие хотели бы встретиться с пастором Линдбергом и войти в его общину? Это большая честь». Смеясь, она перекидывает через плечо свои медового цвета волосы. «Ибо много званых, но мало избранных». Евангелие от Матфея, 22:14. «Мы принадлежим к избранным». Моделен вымучивает из себя улыбку. Соседка права, для грусти нет повода. Чувствуя ее тепло, Моделен понимает, что близость Дезире ей приятна. Они настоящие подруги, значит, нужно рискнуть и открыться чуть больше. Запустив пальцы в волосы подруги, Дезире бормочет, что коса пойдет ей больше. Маделен делает над собой усилия, чтобы усидеть на месте. Непосредственность никогда не была ей свойственна, хотя в глубине души она всегда завидовала девчонкам, которые могли беззастенчиво вспрыгнуть на кровать подружки и, схватив щетку для волос вместо микрофона, исполнять под фонограмму «Girls just want to have fun, пока все не обхохочутся». В подростковом возрасте Моделен часто мечтала быть как Дженнифер или Мелисса, пахнуть жвачкой, осветлять волосы и бросать фразы типа «Я просто сделала это!», хотя в Милкрик все уже знали, что Моделен из себя представляет. Тихая и застенчивая, она старалась держаться в стороне, надеясь избежать замечаний о своей немодной одежде и о том, что от нее пахнет коровником. Но однажды в шестом классе К ним пришла новенькая. У Хизер были длинные волосы шоколадного цвета и лакированная, уложенная дугой челка. Она носила модные джинсы фирмы ГЕС и в раздевалке вешала свой бюстгальтер на крючок так, чтобы все видели, что у нее размер S. На уроках биологии Моделен сидела позади Хизер и с трудом могла оторвать глаза от красно-белого треугольника на заднем кармане ее джинсов. Маделен изо всех сил старалась держаться так, чтобы Хизер приняла ее за одну из девочек-красоток. Она одолжила у Патрисии самые эффектные серьги, накрасила глаза светло-голубыми тенями и громко обсуждала крутых одноклассников, будто она их знает. Усилия возымели эффект. В один прекрасный день после урока биологии Хизер заговорила с ней – и не успев разобраться, что Моделен из сельской молодежи, которая приезжает на школьном автобусе с окрестных ферм, пригласила к себе домой. Поход в гости к Хизер вызвал у Моделен целую гамму чувств. Решив не упускать шанс, она нахально уселась на кровать Хизер, застеленную розовым покрывалом, и стала болтать, заявляя с пломбом: "Все знают, что убили Билли и Сандры была близость, или «Тедди точно голубой. Это видно по его очкам». Моделена крыляла то, что Хизер смеется над ее репликами. Она с трудом могла поверить в происходящее и думала, что достигла поворотного момента в своей жизни. Теперь, благодаря тесному общению с Хизер, ее пригласят в гости к Джошу Андерсону, где, по слухам, родители наливают яблочное вино, а в подвале есть комнатка для свиданий» но самое главное, они с Хизер станут лучшими подругами, и на Рождество Мадлен сможет подарить ей цепочку с поделенным на двое сердечком, от которого каждый достанется половинка. Но вот мама Хизер прокричала, что еда готова, Хизер должна была спуститься вниз и поесть, а Мадлен дожидаться в комнате наверху, потому что и ее мама, конечно же, приготовила сытный ужин, чтобы накормить дочь как только та вернется домой. В окно Моделен видела, как отец Хизер вышел из припаркованной машины. Есть хотелось ужасно, и дома ждали только сухие бутерброды перед телевизором. Но Моделен предпочла не портить ничего рассказом о том, что ее матери нет в живых. И в первые минуты все шло хорошо. Моделен продолжала сидеть на кровати, рассматривая изобилие вещей новой подруги и слушая перезвон столовых приборов за семейным ужином. Но потом она заметила висящие на стуле джинсы Хизер и не смогла удержаться. Моделен уже несколько лет мечтала примерить такие джинсы Гес идеального светло-голубого цвета. С первого этажа по-прежнему доносились приглушенные голоса. Встретив свой взгляд в трильяже размером в полный рост, она быстро стянула джинсы. Ей очень хотелось посмотреть, как на ней выглядит эксклюзивная модель. Один одноклассник как-то заметил, будто все попы в фирменных брюках смотрятся симпатичнее. И вот Маделлен аккуратно натянула на бедра чужие джинсы. Она впервые надела джинсы, застегивающиеся на пуговице, и с удивлением рассматривала себя в зеркале. Ее пронзило чувство восхищения собой. Если они продолжат дружить с Хизер, можно будет как-нибудь одолжить эти джинсы и прийти в них в школу». Погрузившись в свои фантазии, Маделен внезапно услышала вздох и обернулась. Упершись руками в бока, на нее взирала Хизер. Торопливо расстегивая джинсы, Маделен начала извиняться. Позднее она догадалась, что именно извинения нанесли смертельный удар по их отношениям. Если бы только ей хватило выдержки, улыбнувшись новой подруге, сказать что-нибудь типа «У меня дома есть пара таких же, я просто хотела посмотреть, не будет ли этот размер лучше сидеть». Возможно, Хизер только пожала бы плечами. Но беспокойная возня стягивающие джинсы Маделен лишь подтвердила огромную разделявшую их пропасть, и на следующий день в школе Хизер, отвернувшись, пошла в другую сторону, чтобы им не встретиться в коридоре. Маделен закрывает глаза. Да, болезненных воспоминаний из дома немало, но сейчас она покинула Милкрик. Здесь, в Юшере, и в церкви ее происхождение никого не беспокоит. Дезире, войдя во вкус, заплетает новой подруге волосы, склоняясь все ближе. Для Маделен это шанс начать жизнь с чистого листа, в новом образе. Ей уже не надо быть серенькой Маделен, которую никто не замечает. Она присоединилась к свободной церкви и подружилась с Дезире. Внезапно Маделена осеняет, что следует делать. Нужно спросить, не хочет ли Дезире, чтобы они руководили хором вместе. Эта гениальная идея поможет им сдружиться еще больше. Дезире расправляет на плече заплетенную косу, и Маделен улыбается. Теперь их двое – Как сказала Дезире, они избранные. Маделен ощущает прилив радости от того, что она особенная.